Глава пятнадцатая. Каждый раз, когда выхожу из автобуса на свои остановки, мечтаю, чтобы ничего на нашей улице не менялось. Чтобы возле дома меня встречал счастливый Дэнни, чтобы мама хлопотала на кухне над ужином, а папа рассказывал смешные истории с работы. Каждый раз надеюсь, что все события за последние месяцы – кошмарный сон, и каждый раз мои желания разбиваются о скалы. Но сегодняшний день – исключение. Хотя бы потому, что я иду не в сторону своего дома, а в противоположную, к Уильямсам. С утра я созвонилась с миссис Уильямс и предупредила, что заберу Дэнни на выходные. Она не возразила, но и пущей радости от приезда я не услышала. Может, показалось? Не знаю. Их дом находится в конце улицы. Не особняк, но и не наш обшарпанный домик, на который смотреть больно. Я даже туда заходить не стала, чтобы не воскресить воспоминания, приносящие лишь боль в груди. Здесь ухожены лужайки, цветы рассажены по цветам радуги, кусты подстрижены, как и газон, а сам трехэтажный дом приветливо виднеется даже издалека, на зависть соседям. Теперь понятно, почему мама сбагрила Дэнни именно сюда. Три стука. Через дверь слышу приглушенные фразы мужчины и женщины и знакомый мальчишеский голос. «Габи!» Дэнни тут же кидается ко мне в объятия. «Мой маленький герой». Мне кажется, или он слегка подрос за эту неделю. Да нет, вряд ли. Но вот причесываться перед завтраком так и не научился. И тебе привет, герой. Целую в макушку брата и только после этого поднимаю голову. На меня приветливо смотрят мистер и миссис Уильямс. Улыбаются, когда видят счастливое лицо Дэнни. Глядят на нас тепло. Так, как не смотрела мама на протяжении года. «Габи, ты, наверное, устала с дороги? Позавтракаешь с нами?» — Интересуется миссис Уильямс. — Спасибо, не откажусь. Пока мы готовимся к завтраку, Дэнни не отходит от меня ни на шаг. Да и я стараюсь не оставлять его одного. На этой неделе мы мало разговаривали, так что сейчас самое время наверстать упущенное. А я буду участвовать в Олимпиаде! Меня выбрали! — Молодец! — злохмачиваю макушку моего героя. — Ты готовишься? — Да, мы с Кайлом порвем всех! Кстати, его друг так и не спустился к нам. «Как сказал Дэнни, тот спит и видит десятый сон, а мой герой встал пораньше, чтобы меня встретить». Эти слова заставили растаять мое сестринское сердце и распространиться нежному теплу по всему телу. Хоть кто-то счастлив, хоть кто-то ни в чем не нуждается. «Габи, а мама скоро приедет из отпуска?» «Что?» Этот вопрос застаёт меня врасплох, когда мы заходим в столовую и ждём, пока мистер и миссис Уильямс накроют на стол». «В смысле из отпуска? Что ему наплела мама перед отъездом?» «Не знаю, милый. Я позвоню на следующей неделе и обязательно спрошу». Пытаюсь беззаботно улыбнуться, глядя в серые глаза своего героя. Надеюсь, нормально получилось. Не вызываю подозрений. Хотя Дэнни все так же улыбается. Показывает на телефоне снимки научного проекта, с которым он едет на Олимпиаду вместе с Кайлом. «Вы готовы завтракать?» К нам присоединяется миссис Уильямс. Женщина ставит перед нами аккуратный фарфоровый чайник, чашки и присаживается вместе с нами. Мистер Уильямс приносит остальную еду и тоже любопытно разглядывает нас. Даже слишком любопытно. Особенно меня. Сканирует своими голубыми глазами сверху донизу. Неловко как-то. Неприятно. Напоминает профессора, когда мы остаемся один на один. Большое спасибо за завтрак, миссис Уильямс, и за то, что приютили Дэнни на время». Не знаю, как вас можно отблагодарить. Не обращая внимания на сканирование напротив меня, смотрю на кротко улыбающуюся женщину. Не за что, милая. Мы все понимаем, неожиданная командировка, да и ты не сможешь взять академический отпуск. Слышу перед собой громкий кашель, чересчур громкий, от мистера Уильямса, который пытается прочистить горло. «Эдвард, ты заболел?» Тут же поднимается миссис Уильямс. «Не переживай, я, пожалуй, воды глотну». Мужчина покидает стол. Дэнни уминает бутерброд с колбасой. Миссис Уильямс продолжает улыбаться, будто мышцы заела. Нет, серьезно, ощущение, что эта улыбка приклеилась к идеальному светлому лицу и не желает отлипать ни за что на свете. Светские разговоры длятся недолго, а точнее всего пару минут. Уминать бутерброды за обе щеки, как Дэнни, у меня не выходит, а чай давно выпит. «Новую порцию не смею попросить. Не хочу. Неудобно». Из разговора я узнала, что Дэнни не доставляет хлопот Уильямсам, и они рады, что мой маленький герой не дает заскучать Кайлу, тем более, когда их старший сын больше не живет с ними. «Уже хорошо. Теперь нужно разъяснить вопрос с маминым отпуском». «Ну что, поехали в аквапарк?» – спрашиваю у Дэнни, когда мы заканчиваем завтрак. «Да, пойду рюкзак возьму». Дэнни убегает на второй этаж. Миссис Уильямс убирает со стола, а я остаюсь на месте, все еще находясь в догадках после слов Дэнни. И почему мама не сказала правду? Даже не Дэнни, а Уильямсом. Неужели стыдно стало? Неважно. Тем более все ее проблемы решены. Деньги я перевела, договор закрыт. Остается только дождаться окончания лечения и в этот раз уберечь маму от спиртного. «Точно. Я же не отдала деньги Уильямсам. Они, конечно, молодцы, что приютили Дэнни, но это не значит, что я не могу содержать его, особенно после перевода профессора. Подхожу к арке возле кухни и останавливаюсь, когда до меня доносится... «Потише, нас могут услышать!» — шипит за стеной миссис Уильямс. «Хорошо. Но тебе не кажется, что девчонка какая-то странная? И мамаша такая же». «Тебе тоже не показалось, да?» Вон круги под глазами, вся рассеянная. Может, на наркоте сидит? «Не знаю, не знаю, милая», — шепчет мистер Уильямс. «Я бы не удивился. Яблоко от яблони недалеко падает. Парнишку только жалко. Хороший, добрый. Не заслужил такую семейку. В этот момент мне захотелось сбежать из этого дома. Забыть дорогу. Стараюсь дышать ровно, глубоко». Смахиваю маленькие капельки слез, застывшие в глазах. Их немного. Надо успокоиться, пока Дэнни не увидел. Больше я не вслушиваюсь в диалог. Отхожу от арки и направляюсь в гостиную. Лучше тут посижу. Сюда не донесутся гнилые перешептывания. А деньги... Я готов! Передо мной появляется бойкий герой сияющий улыбкой на лице. Искренний. В отличие от некоторых личностей в радиусе пяти миль. «Отлично. Растёгиваю рюкзак и кладу ему в карман немного наличности. Это тебе на маленькие шалости. Если не хватит, обязательно мне сообщи, хорошо?» «Ладно». Брат непонимающе смотрит на меня, но не возражает. «Вот и хорошо. Не хочу видеть своего героя грустным. В компании Дэнни выходные пролетают быстро. Домой привожу к десяти, чтобы вопросов никто не задавал. А в воскресенье перед тем, как уехать в кампус...» Даю обещание приехать на следующей неделе. По дороге в общежитие чувствую, как грудная клетка сильно сжимается, а из глаз капля за каплей падают слезы на джинсы.